«Деньги получили?» «Никаких денег, Джейк. Все, что мы выручили, — это одежду негра. Часы его тоже пропали». «Замечательный негр. Не нужно мне было ездить в Вену. Неважный город, Джейк, неважный». «А негр что?» «Уехал обратно в Кёльн. Живет там. Женат, дети есть. Обещал написать мне и вернуть деньги, которые я одолжил ему. Изумительный негр. Надеюсь, я не перепутал адрес». — Будем надеяться. — Ну ладно, пойдем обедать, — сказал Билл. — Или, может быть, ты хочешь еще путевых очерков? — Валяй. — Пойдем обедать. Мы спустились вниз и вышли на бульвар Сан-Мишель. Был теплый июньский вечер. — Куда пойдем? — Пообедаем на острове? — Давай. Мы пошли вниз по бульвару. На перекрестке улицы Денферро шеро и бульвара стоит статуя двух мужчин в развивающихся одеждах. Я знаю, кто это, Бил остановился, разглядывая памятник. Эти господа выдумали фармакологию. Не втирай мне очки, я знаю цену твоему Парижу. Мы пошли дальше. Вот набивка чучел, сказал Бил. Хочешь купить что-нибудь? Чучел собачки. Пойдем, сказал я, ты хлебнул лишнего. Очень хорошенькие собачки, сказал Бил. Они очень украсят твою квартиру. Пойдем. Только одну собачку. В сущности, мне, конечно, наплевать, но послушай, Джейк, только одну единственную собачку. Пойдем. Когда ты купишь ее, ты в ней души не будешь чаять. Простой обмен ценностями. Ты даешь деньги, тебе дают чучело собачки. Купим на обратном пути. Ладно, пусть будет по-твоему. Дорога в ад вымощена некупленными чучелами собак. Не моя вина. Мы пошли дальше. Что тебе вдруг полюбились собаки? Всегда любил собак. Всегда был большим любителем чучел. Мы остановились у киоска и выпили. Несомненно, люблю выпить, сказал Билл. Не мешал бы и тебе, Джейк, попробовать. Ты на 144 очка впереди меня. Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях. Где ты успел выпить? Заезжал в Крион. Жорж смешал мне несколько коктейлей. Жорж великий человек. Знаешь, в чем секрет его успеха? Никогда не падает духом. Если ты выпьешь еще три рюмки перно, ты упадешь духом. На людях не упаду. Как только я почувствую, что падаю духом, я уйду. Я как кошка. Где ты видел Харвистоуна? В Крионе. Харви слегка упал духом. Три дня ничего не ел, вообще прекратил есть. Уходит как кошка. Довольно грустно. Он ничего, чудесный. Все-таки лучше бы он не уходил, как кошка. Неприятно. Что будем делать вечером? Не играет роли. Лишь бы не падать духом. А вдруг тут есть крутые яйца? Если тут есть крутые яйца, мы можем не тащиться на остров. «Не выдумывай», — сказал я. «Мы пойдем и пообедаем честь честью». «Я только предлагаю», — сказал Билл. «Хочешь идти?» «Идем». Мы пошли дальше по бульвару. Нас обогнал Фиакр. Билл посмотрел ему вслед. «Видишь, это Фиакр». Я закажу из него чучело и подарю тебе к Рождеству. Всем своим друзьям подарю по чучелу. Я натуралист». Нас обогнал такси. Кто-то, сидящий в нем, помахал рукой, потом постучал шоферу, чтобы тот остановился. Шофер осадил к тротуару. В такси сидела Бред. «Прекрасная незнакомка», — сказал Билл, — «собирается похитить нас». «Хеллоу», — сказала Бред. «Хеллоу? Познакомьтесь, Билл Гортон, леди Эшли». Брэд улыбнулась Биллу. «Я только что приехала. Даже ванны не успела принять. Майкл приезжает сегодня вечером». «Отлично. Пообедайте с нами. И мы все пойдем встречать его. Мне нужно помыться». «Ну, ерунда. Пойдемте». «Мне нужно принять ванну. Он приедет не раньше девяти». «Тогда пойдем выпьем, а потом примите ванну». «Это можно». «Очень разумная мысль». Мы сели в такси. Шофер оглянулся. «Подъезжайте к ближайшему бистро сказал я. Уж лучше поедем в Клузери, сказал Бред. Не могу пить их, противный коньяк. Клузери долила. Брэд повернулась к Биллу. Вы и давно в этом чумном городе? Только сегодня приехала из Будапешта. А как было в Будапеште? Чудесно. В Будапеште было чудесно. Спросить его про Вену. Вена, сказал Билл. Очень странный город. Очень похож на Париж. Бред улыбнулась ему, и в уголках ее глаз собрались морщинки. «Правильно», — сказал Билл, — «очень похож на Париж в данную минуту». «Да, нелегко будет вас догнать».